И тогда Артем сделал то, чему он учил однажды сухой, оттолкнувшись от стены, он ногою ударил в замок соседней двери. Да успех он не рассчитывал, но дверь с грохотом распахнулась. Стальной механизм замка был с мясом вырван из струхлявого дерева. Помещение, начинавшееся сразу за этой дверью, ничем не напоминало остальные комнаты и коридоры библиотеки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 Знакомые уже Ильяны обвивали и поддерживали ряды деревянных шкафчиков, таких, как в большом вестибюле, но из высокой влажности прогнивших насквозь. Это стало ясно, как только Данило пытался открыть один из выдвижных ящичков. Запасная картотека, облегченно выдохнув, сообщила Нартёму: "Першня недалеко". Сзади раздался Снова стук в двери, потом кто-то осторожно, словно пробуя, подергал дверную ручку. Раздвигая стволами автоматов лианы, стараясь не споткнуться о ползущие по полу корни, они поторопились пробраться через этот зловещий сад, спрятанный в глубине библиотеки. С другой стороны зала находилась еще одна дверь, на этот раз не медраснезапертая. Последний коридор, они наконец остановились. Они были в хранилище.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 Не сообразив сразу чего от него хочет напарник, признался Артем. — "Книгу. Не слышишь?" уточнил брамид. Отсюда ее голос должен более я звучать. Артем закрыл глаза и постарался сосредоточиться. В голове у него было пусто, и гулко, словно в заброшенном туннеле. Постояв так пару минут, он снова начал различать разные мелкие шумы, которые заполняли здание библиотеки.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 — Пойдем на другой ярус. Их здесь девятнадцать. Будем искать, пока не найдем. с пустыми руками нам лучше не возвращаться. Выйдя на служебную лестницу, они поднялись по бетонным ступенькам на несколько этажей, прежде чем попытаться счастья ещё раз. На этом ярусе все было похоже на то место, куда они пришли вначале. Средних размеров комната с застекленными окнами, несколько канцелярских столов,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 Чудилось, что сквозь книжные полки за ними кто-то внимательно наблюдает. Данила тронул его за плечо и направил фонарно на свой ботинок. Ленный шнурок, который брамин не умел завязывать по-особому, тащил за ним попу. — Я завяжу пока. Посмотри, что впереди, может, услышишь все-таки? таки шепотом произнес он и присел на корточки.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 Два ряда, доверху забиты томами полок, уходящих в перспективу пустота. Луч метнулся влево, вдруг враг скрывается там, в противоположном направлении этой бесконечности пустота. Артем сдаил дыхание, стараясь вслушиваться в малейший шум. Ничего. Только призрачный шелест страниц. Он вернулся в проход и посветил туда, где возился с шнурками Данила. Пусто. Пусто. Не разбирая дороги, Артем бросился назад. Пятно света от его фонаря бешено скакало из стороны в сторону, выхватывая из темноты один с другим одинаковые ряды полок. Где же он остался? Тридцать метров. Приблизительно тридцать метров. Он должен быть здесь. Никого. Куда он мог подеваться? Не предпредив Артема? почему не сопротивлялся и на него напали? Что произошло? Что вообще могло с ним произойти? Нет, он же вернулся слишком далеко назад. Данила должен был оставаться гораздо ближе, но его нигде не было. Артем почувствовал, что его просто покидает разум. Он перестает отдавать себе отчет в своих действиях, и его начинает охватывать паника, остановившись на том месте, где он оставил Данилу перешнуровывать ботинок, Артем обессильно прислонился спиной к торцу полки, когда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 Артём обрадованно сделал широкий шаг вперёд, надеясь увидеть своего напарника. И тут в двух шагах от него раздалось то зловещее горловое колокотание, которое он слышал вначале. Луч фонаря продолжал бессмысленно блуждать по полу туда-сюда. "Артём!" позвал его и этот странный голос. Артём шагнул ещё раз, бросил взгляд направо и почувствовал, как От увиденного зашевелились волосы у него на голове.